Мужчина просит замужнюю женщину написать ей ему записку ну, письмо женщина может в таком случае отказать ему чувствуя что он может быть может нравиться этому мужчине и как она это может сделать это ее творческое какое-то она может его спросить а зачем она это просит То есть это можно строго сделать то есть я все пытаюсь как бы сказать да мы вместе сможем тебе это и напишем. Чем больше лучше... вы смягчаете, юлите, да, да, да. скрываете правду, тем больше накладок у вас в жизни mm -hmm. происходит. Mm -hmm. Научитесь быть простыми, говорить mm -hmm. все прямо. Проще. Тем более, если вы учитесь общаться таким образом, чтобы найти друзей mm -hmm. и стать кому-то другом, то вот это прямое общение очень важно. А вы почему начинаете юлить и... Как-то в информацию какую-то превращать в что-то непонятное, какой-то мыльный пузырь. Да. Потому что боитесь, что если вы скажете прямо, может обидеться. Испортить отношения, да, вроде. Значит, это не друг. Значит, это... Значит, если тот, кто так поддастся соблазну, и у него обида возникнет, он не тот, кто стремится быть другом. Не торопитесь вы его иметь в качестве друга. Вы так имеете рядом тех, как правило, кого считаете друзьями, но на самом деле они не являются друзьями. Они рядом с вами в хорошем настроении только потому, что вы неправильно себя ведете и играете на их эгоизм. То есть вы поливаете водичкой, благодатной, их эгоистические какие-то установки. Все, им это нравится. Поэтому пока это поливается, им приятно рядом с вами быть. Они говорят, что они друзья. Перестанете поливать, они уйдут. В качестве друзей они не останутся. А это означает одно, они и не были друзьями, потому что друг от этого не уходит. Так если вы действительно хотите найти друзей, не прячьте главную информацию, которая у вас уже есть внутри. Выражайте ее более прямо. Видишь, ситуация смущающая, но ну, прямо так ее и обозначь. И посмотри, как будет решаться эта ситуация, ситуация дальше. Потому что как так мужчина начинает предлагать женщине замужней такое действие? Ну это вообще странное поведение мужчины. Это уже поведение неверующего. Или того, кто прикоснулся, может быть, к вере, но еще не знает этих истин. Но тогда ему надо подсказать эти истины. Но это уже действие. Если человек читает Писание, значит он поступает против истины. Он предатель. Прямо назовем. Он предал истину. Ты хочешь его иметь другом? Предателя, того, кто предает жизнь, истину, твою жизнь, то, что, во что ты веришь. Это никак другом не может быть. Поэтому твой простой вопрос, подразумевающий, может быть, он не знает этой истины. Ты спрашиваешь, а почему ты так спрашиваешь? То есть к чему ты просишь меня это сделать? Чтобы что? Какой, какая цель преследуется? Одно дело. Он попросил тебя написать, ты болела, там попросил написать, ну ты напиши, как тебе здоровье, там, может быть, завтра уже легче будет, как-то будет, успоко... спокойствие больше будет у него, что у тебя все хорошо, там, пошла домой, не знает, что у тебя дома, попросил тебя, ну ты упомяни, хоть все ли хорошо дома, как здоровье, там, как что-то. Ну, это нормально, по просьбе ты напишешь, да, у меня все хорошо, спасибо за заботу, спасибо за... Это нормально упомянуть. Ну, Но, а Напиши мне записку. Очень странное предложение. Что он хочет, чтобы ты в записке написала? Как у тебя здоровье? Или как ты его любишь? Или какой он хороший в твоих глазах? Что он хочет услышать из твоей записки? Можешь очень просто спросить. Поэтому учитесь прямо разговаривать. Не пугайтесь. Не скрывайтесь за домыслами, а вдруг он обидится, а вдруг она обидится. Обидится только может тот, кто не хочет быть вам другом. А если он хочет быть другом, то даже обидевшись, он быстро спохватится и все выправит, извинится и продолжит с вами дружить. Все будет нормально. Не друг, не друг. Он уйдет. Ну и ладно. Пусть уступит место другому, кто действительно хочет быть другом. Не пугайтесь. Не грубите друг другу, но учитесь быть прямыми. Избавляйтесь от этих ненужных ошибок.